Тебе известно, Марик, каково население Лондона, счет идет на миллионы. Но попробовать-то стоит, разве не так? Предположим, но особо не надеясь Она же не дебилка какая-нибудь, чтобы стоять на Трафальгарской площади или еще где-нибудь на известном месте, правда? Не могу представить себе маму в Лондоне, а ты, Джон, понимаешь, как-то она там ходит, бродит и даже ночью спит не дома, а неизвестно где. Уж очень она скромна и застенчива. — Не очень-то она скромна и застенчива, — подчеркнуто заметил Джон. Он думал о тайном дневнике матери, который он носил с собой во внутреннем кармане куртки. — Все-таки она застенчивая. Помнишь, она выиграла в лото и не решилась крикнуть, что закончила. — Она не приучена кричать в общественных местах, ее так воспитали, — сказал Джон. — Это же не ее вина, правда. Но она так и осталась сидеть, а тридцать пять фунтов уплыли в накопите.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 Больше я твое белье не стираю и не глажу тоже. Извини, но уж уволь. Ну что ж, это справедливо. Каждый из них изумился тому, как спокойно другой воспринял эти слова, и впервые в жизни они почти нравились друг другу. В тот миг они не могли бы этого объяснить, но они почувствовали, что такое быть взрослыми. Они встали в сторонке от встречавших, толпившихся у ограждения,